У нас с вами сегодня 14 июля. День взятия Бостилии. Год 2020. И мы с вами занимаемся теневым Киевским крестом, насколько я помню. Скажите мне, пожалуйста, тренировались ли вы дома читать теневой расклад Киевского креста? И возникли ли у вас вопросы какие-то? Нет. А что так? нифига себе. А что, не интересный расклад? Не впечатлил вас, не понравился? Я сказала, что не стоит пока ничего себе Нет запроса. Я делала, говорит: "Ача, вот, ачан делал и как?" Мне почти все понятно. Угу. Почти. Ключевое слово почти. Пока нет расклад с утра, но более глубокие темы хочется исследовать, но там болезни, печать, темный луч. Вот с болезнями, честно говоря, я не пробовала его применять. Я его пробовала применять на анаргазмию. Была у меня клиентка с анаргазмией, но эта тема, э, Что-то у нас не с этим раскладом но не зашло. Э, два вижу этому объяснения. Э, первое объяснение это то, что тогда я ещё пыталась этот расклад делать дистанционно. Я не знала, что он не работает дистанционно. И авторитетно заявляю, что дистанционно он не работает. То есть я достаточно попыток для этого сделала для того, чтобы понять, что он не работает дистанционно совсем. вот. И вторая тема это то, что мне кажется, женщина, ну, вы знаете, есть такие штуки, когда человек с какой-то проблемой носится. Вот она его очень занимает, отнимает много внимания, и он носится с ней по разным специалистам, как кошка с салом, да? Вот она со своей анаргозмией носилась как кошка с салом, как раз-таки, да? Поэтому явно не было никакой готовности у нее расстаться с этой проблемой. А вот для выпавших из реальности, оба расклада делаем по схеме кельтского креста. Да. То есть рабочая рабочая схема для теневого кельтского креста это это схема кельтского креста. Наша схема у нас чуть-чуть отличается от общеизвестного. А, у меня просто девочка на очереди с врождённой тяжёлой болезнью сердца, которая на кармической, поэтому ждал сегодняшнего занятия. Ага. Хорошо. Я себе, ну, в смысле, ничего хорошего в том, что у нее врождённая болезнь, да? Но хорошо, что ждал. я себе смотрела на болезнь, десятая карта ВК. Поняла, что мне круто повезло. Может быть. Может быть. Такие, такие вещи иногда бывают, что правда круто повезло. вот, иногда правда нас болезнь спасает от чего-то более тяжелого. Да? А сегодня мы с вами пойдем в расклады, которые целенаправленно связаны с прошлой жизнью. Ну, то есть заведомо известно, что они связаны с прошлой жизнью. И, э, это какие расклады? Это расклады на нарушение луча. Задаю, смотрится вопросом, какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился с лучом дьявол. или с подлучом луна. Имеет значение лучили по луч, или подлуч, у вас темный. И, э, поэтому это указывается получили луч, да, указывается в вопросе, который вы будете на листе писать. вот, какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родился с такой-то программой. То есть вот, заведомо, заведомо э, прошла жизненные темы, которые мы знаем, что они прошложизненные. Э, Если уже расщепленный, хочется посмотреть, можно, можно. родилась то ты с ним? Просто я не очень знаю, что тебе, э, даст расклад отражения в данном случае. Потому что, э, для э, человека, у которого, который до сих пор, да, находится, ну, живёт в тёмном луче, для него расклад, у него расклад кельтского креста показывает прошла жизненную ситуацию, в которой произошла кармическая завязка для этого. А расклад отражения показывает, как у тебя сейчас идут дела с расщеплением луча соответственно, если у тебя уже луч расщеплен, и это расщепление подтверждено э, квалифицированным экспертом, то это означает, что прошла жизненная завязку, да, тебе все равно покажут, но здесь отражение видимо будет говорить о том, как ты вообще, ну, с темой этого луча в этой жизни сейчас справляешься, да? Потому что Мы все имеем контакты и с лучом дьявола, и с лучом луны, да? Даже если это не наши лучи, с этими энергиями. Работаем. Если темные лучи под луч отдельно их страшиваем, да, я бы спрашивала отдельно. Это могут две разные прошложизненные темы быть. Видите, уже научно доказано, ну как не научно? Эмпирически доказано, вот так точнее будет. Эмпирически доказано, что тёмные лучи под лучи расщепляются не одновременно. А, точнее, могут расщепляться не одновременно. Я помню, что а, некоторое время назад мы считали, что а, расщепление тёмного луча происходит автоматически при прохождении человеком точки 0. А поскольку точки 0 два раза не проходят, её один раз только проходит. То значит, оба луча должны сразу и расщепиться. А потом опытным путем выясняется, что для людей, у которых и лучи под луч темные, при этом разные. дьявол, луна, потому что если они совпадают, да, то здесь понятно, что все одновременно происходит. Вот. А темные при этом разные, одно может расщепиться раньше, а другое может еще болтаться. Вот я не далее, как Несколько месяцев назад как раз смотрела клиента, у которого луна и дьявол луну он расщепил при прохождении точки 0. А дьявол слишком вкушенному был для того, чтобы его расщеплять. Дьявол прям вот не готов он был с ним расстаться, да, для него отказаться от ä, проявления дьявола это, ну, стать слюнтяем. Вот где-то так, да, в его картине мира это выглядело. И он совершенно не был готов. Но это мы не теневым раскладом смотрели, это мы смотрели раскладами, какая энергия окружает с точки зрения расщепления луча, ну и в общем, вот этими, да, всеми, которыми вас обучали и на базовом курсе и на нашем курсе тоже обучали. Так, а, -а, -а Протёрный и протёрный лучи под луч прошаем отдельно и смотрим две картинки, да? вот, про какие-то про печать одиночества или печать бесплодия, которые точно совершенно, да, и вы э, выяснили это при работе с данным запросом, имеют прошложизненное происхождение. То есть мы тоже можем, теневым, точнее, не можем, а должны теневым невым раскладом кельтского древа смотреть. и тоже задаем вопрос, да, какое мое действие привело к тому, что в этой жизни, сколько я беру, я родился с такой-то программой, что в этой жизни я родилась с печатью одиночества. Что в этой жизни я родилась с печатью бесплодия. Родовые проклятия? Нет. Для родового проклятия надо смотреть другую историю. Потому что, а, ты не сама по себе родилась с родовым проклятием. Понимаешь, Лариса, а, вообще, м, природу разную. печати одиночества или печати бесплодия, а, они по-разному действуют, но принцип там один. Это тип судьбы. А Проклятие – это магия наведенная. Вот надо очень хорошо зарубить себе на носу, что печать это не магия. Для клиента все один хер. И клиент в этом аутентичен, потому что э, а зачем ему разбираться, он чувак-эксперт. Вот у вас холиситит. Например. Он может быть вирусный. Может быть там, не знаю, бактериальный, может быть там вторичный, может быть еще какой-нибудь. Проявляется как холецистит. Врачу очень важно, какой природы у вас холецистит. А вам как человеку, который страдает от этого заболевания, но ну, это может быть интересно, врач расскажет, да? А врач будет, в соответствии с этим подбирать там разную терапию для этого вот, точно так же, да? Клиент не обязан в этом разбираться, а вам надо разбираться. И, а принцип да родового проклятия, когда оно родовое, ты, ты рождаешься в проклятом роду и берешь на себя, а, добровольно или не очень добровольно. Ну, высшая я знает, куда собирается, да? Что она собирается в проклятый род. берет эту программу Понятно, что а, то, что, э, высшая я выбрала родиться в проклятом роду, это не случайность. Это не может быть случайностью, потому что высшая я хочет через такую отработку такого типа родовой кармы э, списать, да, некую свою тоже негативную карму, которая которая имеется отработать какие-то задачи, по которым в прошлых жизнях поставлен недочёт, и все равно есть какая-то корневая завязка. Почему это есть? И здесь вопрос надо задавать: какое мое действие привело к тому, что в этой в эту жизнь я пришла в проклятый род? А вот так. задается вопрос: Потому что это не какая-то твоя индивидуальная история, это всё-таки родовая динамика. А вот, а сегодня мы с вами сделаем расклад мне. А, какое мое действие привело к тому, что в это что в этом воплощении я пришла в род своей матери. Смотрите, если вы хотите посмотреть, да, а, вот эту тему с мамой, с папой, да, там с братом, с сестрой. Мы говорили о том, что мы не делаем на таких родственников, э, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. А мы делаем, да, теневую раскладку из Криста. Но при этом на маму и на папу вам надо делать разные расклады, потому что есть мамин род, и есть папин род. Да, в какой-то точке они пересеклись. Да, когда вы рождались, вы знали, что они в этой точке пересеклись. Вы знали, кто мама, и кто папа. Но а корневые завязки могут и даже должны быть разными. И вот я пишу на листике. Какое мое действие? Привело к тому, что этом в этом воплощении Я пришла во своей матери. Знак вопроса в конце. Вот он листик у меня лежит. Вот Батанак алода карт. Таким образом, 10 карт вот они лежат. Над их так крутить на руке. Вот они 10 отложились, да? И теперь мне нужно их выложить в расклад. И я их буду выкладывать и буду говорить текст, открывая карты. И если э, в прошлый раз, да, когда я делала расклад клиентке, то э, я называла во втором лице: "Это первичный результат твоих действий", да? это твоя положительная энергия то, а э, сейчас я буду использовать притяжательные местоимения первого лица, да? Я буду говорить, это первичный результат моих действий, это моя положительная энергия, да? потому что я делаю расклад сама себе. Это первичный результат моих прошлых действий. Это моя положительная энергия. Вот что думали и чувствовали остальные. Таковы были мои отрицательные чувства. Вот что было передо мной. Вот что венчало меня на тот миг. Вот какая энергия стояла позади. Вот каковы были причины моих действий, основы ситуации. Вот что пресекало мой путь к добру или к худу. Вот что покрывало меня на тот момент. И так. Записываем. Иктую карты. Четверка кубков перевернутая Семерка пентаклей перевернутая Колесо Фортуны. Возрождение. Рыцарь мечей перевернутый Шестерка кубков. Десятка пентаклей перевернутая Пятерка мечей. Солнце. И правосудие. Вот такой получился расклад. Вам не висело видно. Видно его только частично. Можно дальше отодвинуть камеру, но можно, ну всё, до конца видно не будет. А вот такое дело. Значит, э, у нас в раскладе вышло возрождение. Но даже если бы оно не вышло, Мы бы все равно читали этот расклад как прошла жизненный, потому что у нас такой вопрос. Какое мое действие привело к тому, что в этом воплощении я родилась или в это воплощение я пришла? Да? А сразу нас вопрос отсылает в прошлую жизнь. Поэтому мы наши карты маркеры не, ну, они нам не нужны. Вышла карта маркер. Ну и ладно. Не вышла, ну и хрен бы с ней. То есть, если бы не вышло возрождение, это не значило бы, что я уже в этой жизни эту предпосылку создала, потому что понятно, что сначала я создала предпосылку, потом я родилась. Значит, а что надо понимать, когда вы просматриваете прошложизненную историю? Для просмотра прошложизненной истории надо понимать, что у вас не работают никакие арканы, привязанные к знаку зодиака. Почему? Потому что хрен его знает, под каким там знаком зодиака вы родились. Сидеть вычислять, надо, был я тогда Овном, Львом или Стрельцом, Тельцом, Девой или Козерогом это маразм. Поэтому мы просто игнорим все эти значения. Таким образом, в данном раскладе у нас отсекаются все значения сил. Все короли это мужчины, все все дамы это женщины. У нас отсекаются а значение рыцаря в плане мужчины или женщина вне своего пола. То есть для рыцаря остается основное значение, для рыцаря остается частный аспект И для рыцаря остается значение «ребенок». Почему? Потому что ребенок не привязан к знаку зодиака, да? То есть дети рыцарями выходят по характеру. Он тоже вот это вот у нас остается. И соответственно, значение домашний король, домашняя дама, э, тоже у нас уходят. Но у нас нормально такие выстреливают а значение по этой самой по функции. Кстати, нередко, нередко вот когда я просматриваю ситуации, связанные с прохорением луча, да, сегодня получается так, что мы не можем на уроке это посмотреть нередко попадаем в магические воплощения, да, когда человек э, как-то был связан с неким магическим орденом. Особенно это касается лун, но с дьяволами тоже бывает. Смотрите, это не обязательно. Не обязательно. Но это не редкость. В принципе, э, не редкость, когда просматривая какие-то проблемы, связанные с деторождением в этой жизни, А я выходила на магические культы, связанные с детским жертвоприношением. И тоже, да, понятно, что это чёрно-магические культы. И вот в этих раскладах король дама мечей, да, как черный колдун, черная колдунья, вполне себе работают, да, вот в этих частных аспектах. Такая тема я луна и великая вероятность, что топтался рядом с одним орденом в ПЖ, пока не копал. Вот ну, можешь сделать расклад. А на самом деле, мы много, ну, я думаю, что у нас точно были воплощения у каждого, связанные с какими-то магическими орденами но просто даже если мы не дьяволы и не луны просто насколько это актуально для этой жизни, да? Вот какая-то тема, потому что а вообще берегить прошлые жизни из любопытства это, честно говоря, э, несколько маразматическая история, да? Потому что э, ходить в прошлые жизни, просматривать это, конечно, круто. <связь> но намного лучше эту жизнь прожить так, чтобы в этой жизни было что посмотреть, да? Поэтому, когда у нас есть какая-то реально затыковая тема, в которой, ну, никак мы не можем пройти, и нам приходится спускаться, да, в это корневище и смотреть, что там с ним, для того, чтобы его можно было выкорчевать, это да. Где история? Первое, что мы должны выяснить, когда мы с вами оказались на территории прошлой жизни. Это касается раскладов, когда мы э, целенаправленно в прошлую жизнь идем, и раскладов, когда мы идем просто в корневище и случайно попали в прошлую жизнь. Нам надо выяснить, был ты в той жизни мужчина или женщиной. И это первый вопрос, который задается. Скажите, пожалуйста, А какой шанса на то, что в том воплощении, о котором мы тут речь в этом раскладе, я была женщиной? Я была женщиной. Девятка мечей, Пятерка скипетов Ответ однозначный, я была мужчиной. О-о. Понятно что, да? Сразу, сразу, да? Поскольку а, речь идёт. Я спросила, да, в рот своей мамы. Определённо это воплощение должно быть совместное с мамой. Она тоже кем-то в этом воплощении должна быть, и какая-то с ней должна была завязка произойти. А, в принципе, я не задавала вопрос, что в этой жизни я родилась дочерью своей матери, чтобы целена, ну, прям вот совсем-совсем сводила, да, на какую-то прошлую жизненную такую судьюевину. А я спросила очень широко род своей матери. Но в этом роду своей матери ближайший ко мне человек это мама. Да? То есть, э, понятно, да, что, ну, не, не не может ее в этом данном раскладе не быть, а я смотрю, что ни мужчина, ни женщина здесь не наблюдается. Только рыцарь может быть ребенком, если что. А вот, я была мужчиной. Далее посмотрим. То есть, э, нам нужно будет с вами воссоздать историю какую-то осмысленную. Так, секундочку, я к вам вернусь. Так, вы, пожалуйста, ушами не хлопайте. Не избивайте тонкий процесс мистический. Так, поехали. Вы мне будете напоминать, что значит каждая экспозиция. Потому то я уже плохо помню. Поскольку я эти расклады редко делаю. А вы на прошлом уроке сидели внимательно и все записывали. Так, э -э начинаем, да, с 10 Аркана. Ну, в смысле, десятой позиции, где находится аркан Правосудия. То есть это оказалось той самой роковой точкой Правосудия. я пытаюсь понять весь спектр, да, данного аркана. То есть Правосудие это может быть, оно прямое, кстати, А, то есть это может быть какая-то юридическая проволока, да? Полней себе может быть. А, это может быть какая-то ну какой-то юридический процесс. серьезный. А, что это еще может быть? Какая-то тема, да, но ну, связанная вот с печатями. Тема с кармическим узлом. Она мне не очень тут ложится, честно говоря. Ну, точнее, ложится, но я на неё смотрю несколько квадратными глазами, потому что а -а -а Вообще кармические узлы мы в этой жизни завязаны, да? То есть кармический узел в несколько проблем, завязанных, это завязаны в клубок. И вот эти клубки они к нам из жизни в жизнь не переходят. То есть вот такая тема, что я в прошлой жизни завязал кармический узел, да? мы не можем этот же клубок перетащить. Но с другой стороны, я думаю, что могли, да, вот проблемы завязаться в клубок. Если <coughs> после этого <coughs> данный клубок не был развязан, ну, в общем, это могло спровоцировать, да, возможно. сам клубок не перешел в эту жизнь, понятное дело, да? Но перешли какие-то задачи. Понятно было, что нужно еще воплощение. Да, для того, чтобы не этот клубок развязать, да, а решать совместные задачи. А клуб а вот тот клубок, который не был развязан, он мог, кстати, триггер. То есть вот такая тема, она, в принципе, могла быть. Но я ее так держу пока в скобках. То есть э, пока все, что всё, что имеется, она пока имеется на уровне гипотезы Я пытаюсь из всего того, что я здесь наблюдаю, собрать какую-то целостную картинку, а потом, а, э, надо будем доспрашивать какие-то моменты, да, которые с этим связаны. Итак, первичный результат моих действий. Четверка кубков перевернутая. Я мужчина, я разочарован и разочарован достаточно а, э, сильно. Но пытаюсь себя успокоить, что ну дело религиозская, подумаешь, бывает хуже. Все не так плохо. Положительная энергия, семёрка пентаклей перевернутая. Положительная энергия заключается в том, что канал получения воздаяний в тот момент расширился. То есть, а, изобилие стало больше. Хоть оно было нестерпимо, как мы видим из перевернутой семерки пентаклей, но изобилие в тот момент стало больше. Что является положительной энергией. То есть изобилие стало больше, а я при этом тот человек, который находится по этому поводу в пережив ну, не по этому поводу, а вообще в это время там mm -hmm. находится в переживаниях разочарования. Может быть, это связано с тем, что изобилие нестерпимое, э, разочарование, может это связано с чем-то другим. Неважно. Что думали и чувствовали остальные колесо фортуны? Они говорили: "Ты круто. Да, твоя жизнь круто изменилась к лучшему. Ты, ты произвел качественный скачок". Вот это возможно связано с тем, что, да, что изобилие повышилось. С точки зрения окружающих это было так: И вот смотрите, какая интересная штука. Таковы были ваши отрицательные чувства. Возрождение. И возрождение при этом прямое. Таковы были ваши отрицательные чувства. То есть какие были отрицательные чувства у меня на тот момент? Возможно, я не хотел. Да, вот этого подъема. А возможно. Хотя странно, да, что это я не хотел. Все обычно хотят и забили, и возрождения. Возможно, а, да, я не был к этому готов как-то психологически. Но явно, да, вот это вот изменение, изменение жизни к лучшему, причем весьма заметное, да, даже все окружающие на это обратили внимание. Оно очевидно, да, вызвало вот сам факт вот этого подъема Причем судя по возрождению, он был мягкий. Это окружающие думали: "Швырнули тебя, да? Не не пытайся как хочешь там справиться, да?" Ну, хотя, в принципе, мы так глубоко не можем читать, то карту всё-таки субъективная реальность. вот, а по факту по факту Э-э. то был мягкий. Но для меня это было психологически очень тяжело. Наибуд вот вплоть до протестов, да? Что ж там такое произошло? И где вот в этот момент была мама, и кем она была, да? Вот что стояло перед вами рыцарь мечей. И вот здесь я спрошу, не ребенок ли это? Потому что все таки да, такое может быть. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь мечей, который вышел в этом раскладе, это человек, Рыцарь мечей перевернутый. который вышел в этом раскладе, это человек? Uh, так. Ну я думаю, что теперь уже всем все хорошо видно и слышно. Uh, значит, uh, мы с вами Скажите, пожалуйста, последнее, что вы слышали из того, что я вам рассказывала по раскладу. На каком моменте у нас с вами коммуникация закончилась? А том, что я мужчина и все? всё. Нужно создать историю. Ага. Sorry. простите, пожалуйста, они что-то забыли. Создаем осмысленную, да, историю. Ага. Секундочку. Ладно, хватит троллить. А, значит, смотрите, да, выяснили, мужчина или женщина? Да, выяснили, что я была мужчиной. Вот. Также я вам рассказала о том, что в этом раскладе эта история которые рассказывают, в ней обязательно должна фигурировать моя мама. И, конечно, я, я не задавала вопрос, да, э, какое моё действие привело к тому, что в этой жизни я родилась дочкой своей матери. Чтобы нам очень сильно сузила коммуникация. Я же спрашила широко, что я пришла в род своей матери, а род моей матери это больше, чем моя мать. Это же огромный род. Но, во всем этом огромном роду моя мать все таки самый близкий мне человек. Поэтому здесь какая-то тема, которая связана с ней по-другому быть не может. И а, поэтому надо будет выяснить процессы, да, кем она была и что у нас там с ней произошло. Кстати, если что, да, а, можно ли задать вопрос, какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я родилась дочерью Своей матери нормальный вопрос, который тоже можно задать. Просто про род это более широко, да, и там тем связанное вообще с этой родовой. Ну, мы туда акцент ставим, да, на вот родовую карму. А, а дочкой своей матери мы ставим акцент на а, конкретную коммуникацию между двумя людьми, да, вот на эти задачи. Вот такая вот тема. А пока в раскладе мы не наблюдаем, ну не то, что пока вообще не наблюдаем, расклад для него вообще не ни ни женщин никаких. То есть не меня, да? Потому что были бы здесь короли, я могла быть мужчиной. Но их нет. Дам тоже нет, других королей тоже нет. А возможно, рыцарь, который лежит в этом раскладе, это может быть человек. То есть именно ребенок, да? Я же вам рассказала, вы это услышали, что э, в этом раскладе не работают те значения карт, которые связаны со знаком зодиака. Это вы слышали? Все. прекрасно. Ну, на самом деле, там на записи у вас целая лекция прочитана. Скажите, пожалуйста, Какой шанс на то, что рыцарь мечей перевёрнут, который вышел? Так, а я этот расклад за я же вопрос задавала. В прошлый раз, когда я до рыцаря дошла, задала этот вопрос и увидела, что у нас нет связи. И я не прочитала на него ответ, поэтому снова задаю. Каковы шансы на то, что, э, резервичей перевёрнутый, который вышел в этом раскладе, это человек? Нет, что-то другое. Человек семерка мечей, что-то другое, король мечей. В данном случае король мечей, я бы не сказала, что он антикозырит. По факту, хоть мы спрашиваем человек или что-то другое, потому что что-то другое это либо продолжение пора, либо конфликт. Да, и король мечей тут не бьется. Но король мечей антикозырит, потому что я Водолей, я таролог. А король мечей мой тёмный Грегора, он прямой. Поэтому семерка мечей играет. И понятно, что рыцарь мечей это человек, и это ребенок, потому что больше никто быть не может. То есть в деле каким-то образом фигурировал ребенок, Надеюсь, что это не я. Ну, по крайней мере, пока по истории не похоже. А история, соответственно, здесь вырисовывается следующее. Ключевой момент, который привел ко всему, да? Правосудие, правосудие прямое. Какие значения есть у правосудия? Во-первых, какие-то судебные процессы. Это может быть какой-то судебный процесс за затеянный мною Например, или судебный процесс, который был между нами, или судебный процесс, да, какая-то такая тема. вот, подходит и сюда значение кармический узел. Я считаю, что да. Вообще мы из прошлой жизни не пере, не перетаскиваем кармические узлы. То есть кармический узел это несколько проблем, завязанных в узел, и мы прямо вот тем узлом не можем их перетащить. Но, в принципе, если завязались проблемы какие-то, в гузел, И на этом коммуникация, допустим, распалась, то, э, это, э, в том же виде, в том же качестве этот узел не перейдет в другую жизнь. Но у нас узел не в этой жизни. У нас узел в прошлом. Поэтому она показывает, да, что вот проблемы были завязаны в узел. Как-то вот ситуация до такого дошла, и какая-то маленькая, э фиговая какая-то тема, да, все это потянуло. Мне надо э, понять мое действие, какое мое действие привело к тому? Мое действие какое могло быть? применительно к узлу. Правосудие прямое. Бесответственность срыв дедлайнов. Угу. Но вряд ли там речь шла о дедлайнах. Но некое попустительство, да, и правда безответственность, которая привела к тому, что все завязалось в узел. Какие действия приводят к узлам, обиды, предательства? Ань, я тебе расскажу, какие действия приводят к узлам. Игнорирование проблем. То есть для того, чтобы завязался кармический узел, надо игнорировать проблемы называется пока жареный петух не клюнет. То есть есть какая-то тема, которая тебя напрягает, но тебе не очень хочется с этим разбираться, поэтому ты делаешь вид, что этой проблемы нет. И так ты делаешь по целому ряду проблем. А потом в какой-то момент жареный петух себя клюет Причем за все проблемы разом. Ну, не за все, за некоторые из них. За несколько из них разом. Вот. Поэтому мое действие это игнорирование проблем. Такая тема. Если это значение кармического узла, если это, это про кармический узел, если это судебное какое-то судебный процесс, то, значит, ну либо затея затеяла судебный процесс, либо соответственно, на печати какие-то подписалась, либо там еще что-то, да, такое вот произошло. Вот, пока мы это просто имеем в виду. Я сейчас не буду ковырять, о чем это, потому что у меня нет еще целой истории. А, вот. А далее поехали. Я вижу, да, что вы это не слышали, поэтому вам повторяю. Просто может быть не так развернуто, как это разбиралось тогда. А, первичный результат моих действий Четверка кубков перевернутая То есть я а, глубоко разочарован, но успокаиваю себя, что все не так уж и плохо бывает, и хуже. И вообще-то ситуация не самая плохая. А, семерка пентаклей перевернутая – Это мои положительные чувства. Моя положительная энергия. Что положительного в семерке пентаклей перевёрнутой, как вы думаете? возможность. Да, ладно. Слава богу, что взяли деньгами. Почему вы думаете, что на семерке пентаклей перевернутого Вас тут что-то отобрал? Изобилие, конечно. То есть семерка пентаклей перевернутая возникает тогда, когда изобилие больше, чем твоя пропускная способность для этого изобилия. Когда ты еще не привык. Все в порядке, вам так семёрка пентаклей перевернутую объясняли. Да. Да? Все, все хорошо? Вот. поэтому получается, что по факту Энергии всегда больше. На семерке пентаклей перевёрнутой у нас всегда прибавляется энергии. Или прибавляется прибавляется ресурса. Денег, например, благ каких-то либо какого-то другого ресурса. А пропускать только через себя еще не научились. Именно поэтому, да, возникает такой серьезный дискомфорт. Но положительная энергия заключается в том, что явно изобилие увеличилось. Настолько, что прям даже непривычно. Что думали и чувствовали остальные? Остальные думали это колесо фортуны. Остальные говорили: "Вот ни хера тебе повезло, да? Вот это круто тебя подняли, да?" Они они думали, твоя жизнь качественно изменилась к лучшему. То есть для окружающих, с точки зрения окружающих, это был прыжок вверх. Причем в более лучшее, качественно, ну, а качественно лучший уровень жизни, да? Вот с их точки зрения. А теперь давайте посмотрим, каковы были мои отрицательные чувства. Возрождение. И возрождение показывает как отрицательные чувства. То есть пока все, что мы на нарыли, оно говорит о том, что произошел а, произошёл апгрейд материальный или социальный. Там да, скорее всего, и социальный, и материальный. А настолько, что я был не готов. Я точно этого не хотел. Почему я этого не хотел? Большой вопрос. Обычно же люди хотят, да? Кто же откажется? Либо я не хотел, либо не хотел, чтобы это было именно так, либо не хотел, чтобы это было именно сейчас. Я вообще разочарован вот. И отрицательные чувства возрождения, да, были связаны именно с тем, что явно явно находился в определенном протесте, да, вот к этому процессу. были отрицательные чувства. Вот что было перед вами. Вот что было перед вами. Как я вам объяснила в прошлые на прошлом занятии эту позицию. О чём она? Никто не записал. Что планировало мироздание, абсолютно правильно. Или. Ну, вот слушай, если бы мы хотели читать кельский крест, мы бы читали просто кельский крест, а не кельский крест задом наперед. да? Поэтому вот не надо, пожалуйста. Так, то, что планировалось пространство, к чему дошел бы клиент, если бы не лопухнулся. Угу. Рыцарь мечей перевернутый, к ребенку бы дошёл. Причём ребёнок, рыцарь мечей перевернутый, да, либо дошел бы к ребенку, либо а, ребенок бы впал в агрессию, да. Рыцарь мечей перевёрнутый это очень агрессивный ребенок Может, я сам был тогда ребенком еще. Я же пока еще не знаю, да, сколько мне было лет, когда это все есть. Когда все это происходило. А, вот, агрессивная какая-то тема. Пока я даже не буду выяснять, я этот ребенок или не я, поскольку я хочу дальше эту историю э А вот, Что венчало вас на тот мик? А это у нас о чем? Кармическая данность Шестерка кубков. А фатальная, да, вот была некая данность ностальгия о прошлом. Вряд ли я была её ностальгия о прошлом, да? Очевидно, вот этот вот, а, качественный апгрейд произошел не при каких-то не тех обстоятельствах, которые я хотел. И ностальгия тоска по прошлому, которая неизбежно закончилась, была кармической данностью в этой ситуации. Вот какая энергия стояла позади. То, что в итоге, да, в результате отсеклось. А десятка пентаклей перевернутая То есть что? Отсеклась, отсеклась легкость бытия. Я не думаю, что это легкомысленность Это вот легкость бытия такая вот определённая Ну, когда когда когда все получается легко, да? Вот лёгкость бытия закончилась. Каковы были причины ваших действий основы ситуации? Пятерка мечей. То есть основа в основе ситуации я в худших проявлениях своей натуры, да? Вот э, такой несколько жест, жест, жестковатый, да, такой или не несколько. Вот что пресекало ваш путь к добру или к худу. Солнце, что спровоцировало ситуацию. И у меня как-то это солнце здесь не бьется Если честно пока. Вас бьется? Как вы можете его объяснить? Семья или место, где было счастье и лёгкость бытия? Нет, смотри, какое дело. А лёгкость бытия отсеклась. То есть в результате я лишился лёгкости бытия, и мне понятно, почему я был так несчастен вот в этой истории, да? Блин, вот если бы это было про девушку, то я могла бы подумать, что её там отдали замуж за богатого, но сильно нелюбимого. А с мужиком-то что, не так, да? Что мужик-то переживает, что у него лёгкость бытия отсеклась? В результате того, что у него изобилие повысилось, на величие ответственности нормально. Возможно, планировался ребенок, ушел вот этого развития. Территория очередь спровоцировала ситуацию. Спасибо, Наташа. Это и так понятно. А теперь как это все на хлеб намазать? А может, такое быть, что достиг всего И outro, можно было достичь, потерялся смысл жизни, чего больше желать? Да нет, Наташ, не бьется Аналогично женился на деньгах. Смотри. А женился на деньгах, мне тоже они сильно улыбаются, потому что очевидно не хотел. Я тоскую по легкости бытия. Чтёрка кубков перевернутая, Может, и хотел, кстати. Это интересная тема. Что то мы, да, по этому поводу подвыяснили? Смотрите, можно сначала, э, читать вот это эту тему. Э, можно выяснять уже какие-то моменты в процессе, да? То есть если вы читаете каждое, э, ну, по мере того, как вы разворачиваете эту историю, вы до да, да что-то надо, так тоже допустимо. То есть допустимо, так и так, просто мне хотелось здесь сначала на всю историю посмотреть, потом уже доспрашивать, потому что я не вижу здесь никаких цепляющих карт. То есть, э, саму суть, да, карты рассказали. Но нам этой сути мало. То есть нам нужно сделать, ну, такую вот внятную историю. И для этого мы будем использовать даты, туда спрашивать всё, что нам нужно. Вообще, когда мы находимся на территории прошлой жизни в этом раскладе, мы много работаем с да. И э, от ответов да зависит достаточно много. Мы снимаем дополнительный смысл, да? С этого, да, вот я узнала, что ребенок, да, а причем семерка мечей в этой ситуации. То есть я понимаю, что там такая тема. Так, о'кей. Спросим, начнём издалека. Скажите, пожалуйста, а мать моя вот в этом воплощении о котором идёт тренч, была мужчиной или женщиной. Мужчина Король скипетров перевернутый, женщина четверка мечей перевёрнутый. Тоже Король Скипетр перевёрнутый. тоже мужчина, причем король скипетров перевернутый И вот здесь, а, это говорит о том либо о характере ее в том на воплощении, либо говорит о том, что это был какой-то чиновник, Власть имущий человек, который против меня был настроен. То есть вот здесь, когда мы с этим раскладом работаем, мы со второго слоя, да, много чего снимаем против меня был настроен, учитывая, что правосудие, да, вполне может иметь какие-то юридические вопросы, то в принципе, здесь человек при власти это, ну, настроенный против меня. Да, это вполне себе, вполне себе бьется это тем. чиновник, да, или нет, или просто человек, да, такой. меня настроенный. В каких мы были отношениях с ней? Каковы шансы на то, что с моей матерью в прошлом воплощении мы были в родственных отношениях? Мы были в делах находились в деловых отношениях. Как-то иначе были знакомы. в ростельных перевёрнутая смерть в деловых десятка кубков перевёрнутая иначе пятерка скипетров иначе пятерка скипетров э <соскоп> <соскоп> <соскоп> Правильно ли я поняла, что моя мама в прошлом воплощении была чиновником. Или нет, не факт, что чиновником. Это же могло быть в комнате королевстве, да? Моя мама была человеком при власти. Нет, не хочу тут вопросы давать. Потом по-другому спрошу. То есть мы не были родственниками? А мы не братья. Мы не отец и сын. Мы не интересно, если по жене родственники какие-то помоги. Они, они бы тоже родственниками вышли. Ба, здесь не читается, что король э, Скипетров антикозы, так как спрашивали про человека. Нет. Я спрашиваю, была мужчина или женщиной? Они говорят: "Была мужчиной, королем Скипетров перевернутым, ничего не так". А точно известно, что мама в прошлом воплощении была, спрашивали же про её ро. Но вот только жалко, что ты выходила, я об этом рассказывала как раз. Ну, не может её в этом раскладе не быть, да, потому что конечно, вопрос про род. Но, она ближайший из этого рода ко мне человек. Не может такого быть что она стала воротами для меня в этот мир. Чтобы просто я в этот род попала без кармических задач с ней, понимаете, да? Ну я бы тогда могла у другого родственника родиться. Для понимания, да, вот такое дело. Я спрашивала в рот моей матери, Если бы я спросила в рот моей бабушки по материнской линии, например, да, тогда акцент был бы на бабушке. У меня акцент на матери в вопросе стоит. И я рассказывала, да, что все равно, э, тема можно было задать вопрос, да, что я родилась с дочерью своей матери, это бы сузило до нашей с ней коммуникации Вдвоем историю. Я задала ее шире, но все равно. Не может, ее здесь не быть. Так. Трам-пам. А ребёнок-то кто? во первых неизвестно родился ли этот ребенок потому что мог бы родиться ребёнок отсёкся. То есть это мог быть ребенок, который не родился, например. Каковы шансы на то, что ребенок, который Рыцарь мечей перевёрнутый, обозначен в этом раскладе, он а, вот в той истории, которую рассказывают арканы? Нет, не так. Каковы шансы на то, что а, Рыцарь мечей перевернутый, который вышел в этом раскладе? Он говорит, что этот ребенок только планировался. Вот, а тот момент, как который эта история рассказывает. Или он был уже рожден. уже физически существовал. Маг перевернутый, король кубков перевернутый. И король кубков перевёрнутый здесь тоже будет козырь. Ну, несмотря на то, что маг перевернутый, это не козырь, да, скорее идея дарованного бога. Существовал, и был королем кубков перевёрнутый. Но они мне два раза рыцаря повторить не могут, да? То есть понятно, не говорят, это был мальчик. И мальчик, да, явно вот капризный такой, да, вот здесь про агрессивного ребенка говорят. Ну вот такой настрой. То есть ребенок фактически был, это был мальчик. Я почему-то, кстати, так и думала, что это мальчик, у меня даже мысли не было о том, что это девочка. Я этот вариант даже и не рассматривал. вот, а скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что а, я был отцом этого ребёнка? Отцом этого ребенка был не я. Но еще остается некая вероятность, что я сам был этим ребенком. Но я пока это не рассматриваю. Рыцарь скипетр перевернутый, восьмерка пентаклей. Нет, отцом этого ребенка был не я. То есть это не мой ребенок. Получается, что пространством планировалось, что какой-то ребёнок пойдёт в агресс, но так по факту не произошло. Угу. Давайте попытаемся выяснить, что со мной произошло, как произошел качественный вот этот вот скачок. Скажите, пожалуйста, вот этот вот, э, вот эти события, которые описываются в данном раскладе, колесом фортуны и возрождение, которые говорят, то нет. Те события, которые описываются в этом раскладе семерка пентаклей перевёрнутой каков шанс на то, что это событие связано с моей удачной женитьбой, ну, с моей женитьбой. С получением какой-то должности с более высоким окладом. Я не знаю, с получением наследства либо с чем-то другим. Король пентаклей перевернутый, про женить Туз кубков перевёрнутый продолжительность. Рыцарь пентаклей про наследство. Тройка скипетров перевёрнутая про что-то другое. Что выбрать, что выбрать? Ну, рыцарь этот серпента рыцарь перевёрнутый, сразу убираем, потому что это прям вот уверенная антикозарь, да, который говорит о тузы, взглядов ты предположила такой вариант. А эти варианты, хоть они и тоже Король э Пентакли Перевернутый для меня это карта несколько антикозырящая, потому что король Пентаклей Перевернутый мне высшая я. То есть не игра горничихи перевёрнутой, которая, да, говорит, что это был сглуз съехал. Э, поэтому на фоне тут закупка в и тройки скипетров Перевернутой в принципе, он примерно так же выглядит. На мой взгляд, тройка э, туз кубков перевёрнутой Он так из всех этих антикозырей, он так помягче, да, самый Почему вы женить бы выбираете? Король пентаклей перевёрнутый. Для меня перевёрнутая вершия. Или я король пентаклей перевернутый а, смотрите, я тут не могу быть королем пентаклей перевернутым потому что я вна в котором я поднялся. А я находиться в презрении более богатым людям. Ну странная тема. Не, я еще по одной карте положу везде. Тройка ничей, на женидву. Пятерка пентаклей на должность. Семерка кубков на что-то другое, таки должность. Но тут все уже понятно. Мне, в принципе, и так этот туз кубков перевернутый как он был. Ну, менее менее деказерное из всех. Семерка кубков, верины антикозер, тройка. в мечей тоже ничего козырного не несёт, а пятерка пентаклей, в ней, по крайней мере, есть поток, да? Должность. То есть меня продвинули на должность. И, э, мама не была моим боссом, потому что мне сказали, что у нас не деловые отношения были. Вы знаете, я подозреваю, что я не справился с должностью. Дали должность, которую я не сильно хотел. Вот у меня есть такое предположение. То есть я почему-то не хотел на эту должность, несмотря на то, что она была какая-то очень э денежная, очевидно, да, и статусная. Она была какая-то геморройная, а может быть, и вообще подставут, ну, подставная, знаете, да, когда, это в политике такое используется. Когда дело идет к краху, нужно найти козла отпущения, поставить. возглавлять абсолютно провальный проект. Проект проваливается, народ негодует, А, соответственно, ты являешься раздом отпущения, тебя природно тебя тебя не И, в принципе, поэтому я мог быть сильно не рад. Тому, что меня поставили на эту должность. Скажите, пожалуйста, насколько верно мое предположение вот, да, о том, что дав мне вот эту должность, меня просто подставили. С этим бы ещё с этим ещё может быть связан то скупка в перевёрнутой, да, которая тоже показывал должность у себя да, разочарование такое. Да, верно вполне Верно отчасти. Неверно, в принципе. Верно вполне двойка пентаклей перевернутая э, -э, -э, -э. но ну, такое. Верно, отчасти перевернутый мир. Неверно, в принципе, девятка Скипетров, отчасти верно. Всё-таки оно отчасти верно. Может быть, э знаете, все, что я думаю? Думаю, что эта должность, да, была провальная, но, может быть, меня не собирались подставлять. Может быть. Правосудие. Вот здесь интересно уже. Потому что получается, что я человек был при должности какой-то и совершил правосудие. То есть поставил какую-то печать. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что э, правосудие десятой позиции говорит о том, что Была мной подписана какая-то бумага. Была поставлена какая-то печать. Был какой-либо судебный процесс. Говорит о чем то другом. Восьмерка пентаклей перевернутая на печать. То есть не знаю, в принципе, то, что если я закон какой-то издал, да, или там, ну, вряд ли я был королём, ну, может быть, должность связана с каким-то нормотворчеством, да? То есть я мог издать какую-то правовую норму вполне. Да, раз статусная такая тема. А восьмерка пентаклей перевёрнутая, я подписал что-то, договор подписал какой-нибудь, я не, не знаю. Основка пентаклей перевёрнутая. Двойка пентаклей перевернутая на судебный процесс, а она уже антикозырила у нас сегодня. Что-то иное даёшь, что это там калантар. А что мы с вами разбирали? Да, мы с вами разбирали то, что соответственно, то, что это был судебный какой-то процесс. Двойка перевернутая, перевёрнутая, она уже антикозырила. Что-то другое по шмечей. Как вы считаете, что что более убедительно звучит: восьмёрка вертикали перевёрнутая или паж Кончился в понедельник, то есть вчера. ощущение, что еще нет. Ну да, стоит. Да, восьмерка. То есть, смотрите, у меня изначально было предположение, что я угодил под суд. И возможно, король Скипетров перевёрнут, это как раз судья. Мне не очень в этой истории ясна роль ребенка, который должен был разъяриться, и в результате этого не произошло. Ребенок при этом не мой. Что там за история? То есть я, да, явно на своем посту. Должность эта была какая-то стопудово проблемная. И явно меня как-то да, ну, назвали завали не справившимся. Я так понимаю, что это как раз вот горульский Петров перевёрнутый. Человек при власти, которым была моя мама. И соответственно, я издал, ну, я, я, я подписал какую-то бумагу. Поставил какую-то печать. Что это была за бумага? Что я конкретно сделал, да? Ну, вариантов может быть очень много, мы на датах можем перебирать это всё до морковки на женитьба. И мы этого делать не будем. вот. Поэтому понятно, да, с историей. И э, я это сделал, и корольский Петров перевёрнутый. Был мной довольно-таки сильно недоволен, да? Знаете что, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот за то действие, которое я которое описывается арканом Правосудия в данном раскладе, я получил какое-то наказание? Да, получил наказание. Нет, наказания я не получу. Семерка скипетров против восьмерки пентаклей перевёрнуто. Ну да, получил наказание какое-то. Правильно, я понимаю, что человеком, который определял для меня меру наказания, выступала как раз моя мама. Да, и она была тем человеком, который Принимал окончательное решение по данному вопросу. А, да. И она была в составе комиссии, которая принимала это решение. Нет. Она не определяла для меня меру наказания никак. Белая карта, десятка кубков, король, король пентаклей перевёрнутый. Да, она определяла мне меру наказания. То есть по сути, она выступила моим палачом. То есть кармическая завязка, да, вот эта тема, пришёл там пришла в этот трот. По сути, она выступила моим малач, моим, моим палачом то история. А, ну, не факт, что меня казнили насмерть, да. А, но я же спрашивала, какое мое действие привело к тому? А я какую-то бумагу подписал неугодную. И должность была изначально расстрельная. То есть есть такое понятие расстрельная должность. Поэтому я был не рад. С точки зрения окружающих меня круто повысили, да? я был не рад. Но, как мы выяснили, то есть мое предположение, что меня специально поставили, чтобы подставить, не выдерживает никакой критики. Это было не специально. Возможно, они скорее думали, что я смогу справиться там, да, с этим делом. А, вот. а я понимал, легкость бытия в результате была потеряна. Я находился основой ситуации пятёркой мечей. Я тогда была, очевидно в худших проявлениях своей натуры, собственно, принимая это решение. Хотя по факту можно было все отыграть по-другому, да? Потому что, в принципе, солнце был. Вот такие дела. А если есть большое желание, можно бы интересоваться, какой век это был? То есть если так не видно, да, тоже поспрашиваем, да. Ну, например, да, можно спросить, каковы шансы на то, что данные события, о которых идет речь в данном раскладе, происходили до нашей эры? С 1 по 10 век нашей эры. с 11 века наша эра и коша. Ту скипетр перевернутый дьявол перевернутый сила перевернутая Ну, дьявол перевернутый, понятно, нет. нет. Я бы сказала, что сила перевернутая меня здесь убеждает, хоть она и перевернута да. Ту скипетр перевёрнут и меня не убеждает никак. вот, дальше можно этот диапазон сужать. Можно выяснить страну, если очень хочется, но это всё вопросы любопытства, да, которые, в принципе, не ведут нас ни к никакому основному пониманию. Потому что ключевая тема была, да, она была тем человеком, а король скипетров перевёрнутый, она была человеком при власти, против меня настроенным, достаточно грубо. То есть ее лично возмутило, да? Вот, тема вот вот, вот этого Этой печати, которую я подставил, да, вот что нельзя было этого делать. И, в общем-то, меру мне определили достаточно такую, ну, видимо, какую-то серьёзную. Да, я, знаете, еще один что спрошу. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот в результате той меры наказания, которые мне определили, я был казнён? Да, я был казнен? Или Нет, по-другому спросим. Скажите, пожалуйста, Каковы шансы на то, что в результате вот той меры наказания, которую мне определили, я был казнен. Я отправился в тюрьму. -まあ что-то другое произошло. Был казнен от шеи, отправился в тюрьму десятка мечей, нет, что-то другое равновесие перевернутое. Что-то другое. Нет, меня не казнили, Но что-то было другое. неприятное весьма, И не посадили. А, смотрите, тут правосудие не будет говорить о тюрьме, потому что какое мое действие привело Я добровольно сесть в тюрьму не мог. Никто туда добровольно не садится. Я я поставил печать, территория печати, да, поставил указ. Принял указ, принял там еще что-то. Вот, какие вопросы у вас? А, может быть, в причина из-за ребенка? может быть, эта бумага как раз и спасла ребенка? Видимо, ребенку какому то причинил вред, ссылка каторга. Ну да, могла быть ссылка каторга ребенком, Да. Ну, смотрите, предполагалось, что ребенок будет в агрессии. Нет, я не думаю, что что-то такое серьезное, да? я поскольку должность сама по себе расстрельная. А, этот ребенок должен быть какой-то ну, достаточно достаточно высокопоставленный, чтобы в результате Может быть, я его спасал, правда, да, как-то хотел сделать ему лучше. Возможно. Любое возрождение в этом раскладе обычно маякует на ПЖ в других темах расклада. Так. Кто мне назовёт? семь карт маркеров, которые говорят о том, что ситуация имеет отношение к прошлой жизни. Отшельник правосудия, возрождение, тузы. Абсолютно правильно. Аня, когда мы задаем вопрос, допустим, например, какое мое действие привело к тому, что я в свои там, да, там 35 лет до сих пор не встретила партнера для истинного супружества? И это действие, а, может лежать в этой жизни, может в прошлой. Ты делаешь расклад, ты не знаешь, на какую территорию ты попадаешь. И тогда, если у тебя есть одна из семи карт маркеров, ты не понимаешь, что это прошлая жизнь. Но мы сегодня с вами целенаправленно шли в прошлую жизнь. И возрождение правосудия в этом раскладе никак нас э, здесь ни на что не маякуют. Нет шестерка кубков не играет в этом раскладе, как э, маркер прошлой жизни. Но, ребят, ну вы понимаете, что а, шестерка кубков а, дает а, отсылку к прошлой жизни только в нашей системе Таро. А теневой расклад кельтского креста существует вне системы, в котором а, вот принцип мы читаем его исходя из наших значений карт. Но сам принцип, как он делается, он не имеет отношения к нашей системе. Откуда бы там взялась шестерка кубков? 7 карт-маркеров 150 раз повторили. 4 туза. Отшельник, правосудия возрождения. Была шестерка кубков в этих семи картах-маркерах? Не было. Значит, она не является. Если вышел маркер, надо перепроверить на дату или нет. В случае, если не знаем прошлое или нет. Вы издеваетесь? Ольга Если ты делаешь расклад, например, в чем выше смысл того, что жизненные пути тебя и твоего мужчины пересеклись? А там выходит, допустим, мир. Надо перепроверять на дат. Этот мир имеет отношение к раскладу или он случайно здесь вышел? А на самом деле, он тут ни о чем, чём, читать его не надо. Там, не знаю, по песса вышло. Может, переспросить точно по песса? Или просто поток с тобой, поэтому рука сама по песса тянется, а так она к раскладу не имеет отношения. Если вы делаете расклад, как мы на прошлом уроке. Какое мое действие привело к тому, что у меня в этой жизни такие проблемы? Или что у меня в этой жизни так все заебись? Вы не знаете, попадёте вы в эту жизнь или в прошлую. Если в раскладе один из четырех тузов. два из четырех тузов. 3 из четырех тузов. Или отшельник, или правосудие, или возрождение. Это значит, вы поздравляю вас, вы на территории прошлой жизни. И вы его читаете как прошложизненный расклад. Вот. Надеюсь, что все это поняли. Очень надеюсь. Так. Что там про ребенка? Непонятно, про чём тут ребенок, если его показали, значит, он важен, но чем? Стоит ли копать в случае клиента или так важно можно так оставить? Зависит от того, важно тебе это или нет. То есть если это тебе важно, то копай. То есть для меня, смотрите, какая тема, да? Вот в этой те, в этой истории для меня самое важное, что мать выступила моим палачом. Меня назначили на какую-то должность, на которую я точно не хотел, понимаю, что там геморроя очень много, что она очень тяжелая, несмотря на ее очевидно высокий статус, да, и явное бабло. Более того, я не чувствовал себя, так скажем, ну, достаточно компетентным туда. Да, в комплексе Самадвана находился еще, до да, куча, а, вот. И, а, принял, да, какой-то указ, за который я получил наказание какое-то, ну, видимо, достаточно серьезное, И человеком, который выступал против меня, да, это была моя мама. И в этой жизни мы снова, да, с ней встречаемся, я прихожу в её род. Родилась в этом роду. Вот. А ребёнок каким-то образом, да, там там фигурировал. для меня достаточно, что это не мой ребенок, что я не отец. А что там с ним на самом деле, туда можно покопать. Если есть такое желание. Но у меня картинка на самом деле, ну, вот та канва, которая мне нужна, она у меня есть. Можно спросить про этого ребенка, был ли он наследным принцем, например, да? Там каким-то или не обязательно принцем. Я же не знаю, на какой, ну, насколько мощная это была э, история. То есть это было в масштабах государства, в масштабах какого-то города, в масштабах какого-то населенного пункта, да, какая-то власть. Вот с этим вот эти, это можно спросить. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот э, моя должность, да, которую я занял, в том воплощении, э, мои полномочия распространялись в масштабах государства или нескольких государств? в масштабах какой-то области. Там волости, края, какой, какой то области. В масштабах какого-то населенного пункта. Почему, а государство или нескольких государств тогда было, а, в принципе, нормально, да, король там пяти государств. Я понятное дело, был не король не в мести тем. Масштаб государства Шут, дурак перевернутый область семерка Скипетров, Населенный пункт маг Какой то населенный пункт? То есть это явно не государственный деятель, это на уровне, да, какой-то вот, ну, то, что сейчас у нас говорят, городская администрация. Поэтому то, что этот ребенок был бы наследным принцем, шансы на это не высоки. Потому что не так, ну, не так далеко мои полномочия распространяется. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что, э, вот этот ребенок, который рыцарем мечей перевернутым, обозначен в данном раскладе. Он был родственником моей матери в том воплощении? Да, был родственником. Нет не был. А, э, родственником не был, но был, э, лично ей знаком. Нет, вообще не был даже лично знаком. Паж кубков, смерть перевернутая король кубков перевёрнутый. Паж кубков я бы здесь выбрала, потому что он нейтральный, тогда как король кубков перевернутый и смерть перевёрнутая. Хотя нет. Король кубков перевёрнутый, нам уже про этого ребенка что-то говорил. Я это помню, да? Поэтому ну-ка я еще раз Уберу смерти. положу еще по одной карту. Шестерка пентаклей перевернутая. Восьмерка скипетров перевёрнута, кепашку пошло, простоник, да. То есть какой-то родственник был непосредственно ей, этот ребенок, и в результате, да, вот подписание этого указа каким-то образом интересы ребенка этого оказались задеты. А он ей был какой-то близкий. Сын, племянник, внук, ну, неважно. То есть туда копать не будем. Нет, он не был наследным принцем, что Вот, этого мне вполне достаточно. Если у вас еще... э Да какие-то. Отражение тут не делается, делается, конечно. А что, э, в моем рассказе тебя на мысль, что отражение не делается? Ребят. У нас безнадежно затянулся курс, да. Все устали. Я спросила, есть ли вопросы? Детей, с точки зрения нумерологии у меня и мужа это ошибка прошлого воплощения. Этих знаний достаточно, чтобы делать расклад, какое мое действие привело к тому, что в этом воплощении я пришла с такой ошибкой или необходимо дополнительно уточнить информацию про тему детей. А, Фатриул. Тут у тебя такая непростая история, которая многокомпонентная. Тебе муж человек судьбы или нет? Не знаешь? Ты не делала выше смысл с ним? А не было маркеров, значит, нет человек судьбы. А, муж тебе не человек судьбы. И, а, у вас нет детей. У него нет детей по своей по его причинам. А, не первый расклад? А в предыдущих были? маркера в смысле. А, то есть ты спросила первый не первый. Слушай, ну, если бы он был человек судьбы, тебе бы дали маркеры. Ну, картам не жалко. Поэтому смотри, у тебя нет детей по по твоим причинам, у него нет детей по его причинам. Это соединяется в какую-то тему. А я не знаю, как работает нумерология. И я не берусь тут судить. Но для меня это звучит как некая каша, да, слепленная. Потому что если бы он тебя был человеком, судьбы, то можно было бы говорить о том, что ты, что вы конкретно шли в эту программу. Да, в тему, что вы тут поженитесь и будете жить как бездетная пара. Но поскольку ты могла выйти замуж за кого угодно, Или могла бы хотя бы за него не выходить замуж, да, раз нет таких обязательств у вас. И тогда эта программа бьется, ну, разбивается на куске. Поэтому я бы что делала? Я бы дождалась, когда мы пройдем тему как раз вот беременности и потенциальных родов. И только в том случае, если бы тебе тебе дадут прошложизненную печать одиночества, печать бесплодия, я бы это спрашивал. Потому что может так статься, что вот с точки зрения карт, что у тебя, в принципе, никакой печати бесплодия то и нету. А у него, допустим, например, может быть есть. А ты его жена и вы одна сатана. Предсказала какое мое действие привело к тому, что в этой жизни я там сколько бы ни билась, сколько я не билась, так и не смогла стать матерью. Не факт, что тебя отправят в прошлую жизнь. А если у тебя обещание бесплодия она прошла жизненная, то вне зависимости от того, вышли ли какие-то маркеры ты будешь на территории прошлой жизни. Вот. А, еще вопросы? Нет вопросов, да, пока. Поэтому мы идем на перерыв небольшой, а то мы и так сегодня перерывились. Сами того не желая, и после делаем отражение. Так, у меня важное объявление. Следующего занятия у нас с вами не будет, потому что я уезжаю, и заменить меня неким ты там со через две недели, 28. И И у нас там еще остаётся два занятия. Где нам надо пройти беременность как раз, да, и надо пройти этот самый кармический перекресток. вот. Спасибо, Иван, за плюсы. Тут еще пришел с перерыва. Значит, расклад отражения. Пойдём десятую карту. выложила карту. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, 8. Угу. Еще две. Что две? И, а, э, расклад отражения, он мало того, что про эту жизнь. Он про эту жизнь здесь и сейчас. И в раскладе отражения в любом случае у нас уже работают все арканы, которые связаны со знаком зодиака, да? То есть здесь может выходить домашняя дама, здесь могут вряд ли выходить Хотя могут выходить силы, поскольку я взяла родовую тему, могут, в принципе, и силы выходить. Вот так. Выкладываем марканы. А правосудие на этом листике только всего лишь обозначает, что ну, как бы сохраняет сохраняет связь с предыдущим раскладом. Первый аркан я кладу при аккуратно на него. Далее. Записываю, э, записываете, соответственно карты, да, кто фиксирует. Десятка кубков, э, белая карта. Папа, восьмерка кубков перевернутая дама кубков, туз кубков, девятка кубков, дам пентаклей перевернутая Звезда, восьмерка пентаклей. Да, сплошные кубки. Много эмоциональная тема, да? Сейчас коммуникации с мамой. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что да макубка, которая вышла в этом раскладе это я? Это моя мама. Паж, Кипетров, шестёрка, Кипетров, ух ты. Ещё одна карта. Колесо Фортуны перевёрнутое. Паж мечей, Такие я". Какого шанса на то, что дама пентаклей перевернутая? Вот ну, дама пентаклей перевёрнутая здесь я. Тут без вариантов. Единственное, что Я спрашиваю, каковы шансы на то, что дам пентаклей перевернутая, которая вышла в данном раскладе, это я в худших проявлений своей натура. либо я высокомерная. Почему я не спрашиваю, да, что я не на потоке, потому что смотрите позицию. Да, это э, отношение к окружающих. Окружающие вряд ли бы это так для себя формулировали. Двойка мечей, Паж мечей, двойка мечей, убедительнее пожар, и отчёт в своей натуры с точки зрения окружающих. А вот. Итак, смотрим, да? жили были некоторое время назад, восьмерка кубков перевернутая. Когда пытались определиться на самом деле в чувствах, я пыталась определиться в чувствах. Мам пыталась определиться в чувствах, да, видимо. Прийти к какому-то, э, я бы так сказала, некоторое время назад перестали друг друга видеть э, в иллюзии, да, и смогли увидеть э, друг друга очень э, очень разными. И э, сложная эта тема, да, и как-то попытки определиться в однозначном отношении. Нет, в этом это, это не, нельзя сформулировать как люблю или не люблю, да, понятно, что люблю. Там, понятно, что она меня любит. В каком-то неком однозначном отношении эмоциональном, да, к этому человеку, это не про люблю, не люблю. Это что-то такое более глубокое, там да, где детско-родительских отношениях. вот, но однозначность этой быть не может. Вот, это было там, скажем, вот давно, да, когда пытались определиться, а недавно что было? Папа, папский союз. У нас с мамой папский союз это нервы. Учитывая, да, завязку сюжета, что, в общем-то, она была человеком, который меня должности там лишил, крутомеру наказания мне жестокую отмерил. Хотя на самом деле, да, в результате того, что я сделал, там этот близкий ей ребенок, не впал в агресс вот. Понятно, что папский союз, да, и некоторое время назад задачи папского союза обострились Тут мне сложно не обратить внимание еще и на то, что папа это и у меня, и у мамы подлучевой аркан. То есть я подлучевая папа, она тоже подлучевая папа. И, в общем-то, да, здесь а э, тема терпения, толерантности, да, друг к другу. И вот э, такой вот сонастройки, да, я бы сказала, она э, краеугольная для реализации для реализации ниши, да, которые здесь тоже тренируются, Ну и тренируются хвосты наши еще в этом папском союзе, да? У каждого какие Какие кому положено сейчас тренировать? вот, это, в общем тоже, да, вполне себе такая. И история, что происходит сейчас? Резко изменилось отношение. Смотрите, давным-давно пытались определить отношение. И вот оно уже изменилось резко. И белая карта говорит о том, что и сейчас точка Джокера. В этих отношениях, да, и поскольку тема, я бы сказала, да, заявлена шире, заявлена про рост, то это точка Джокера и в вопросах, ну, вот, э, программы. Как я думаю, будут развиваться события дальше. Я думаю, что я буду дама кубков, да? Такая, эмоциональная, лояльно расположенная. вот, очень чутко и остро все переживающая. А по факту будет Туз кубков. Восторг, восторг. Самый большой страх Вот обратите внимание, страх клиента. Девятка кубков. На самом деле я очень боюсь в глубине души, где-то очень глубоко в близости с моей мамой. То есть вот эта тема, да, иллюзии, когда вот видеть ее в каком-то ярлыке, да? Эта тема, она была удобна И даже на восьмерку, и даже восьмерка кубков переворачивалась. Да, для того, чтобы оставаться в иллюзии. Вот так вот открыться и без масок, да? И вот как-то очень глубоко друг друга почувствовать, на самом деле страшно. Мне. Как относятся окружающие к ситуации? Окружающие меня осуждают окружающие глядя на наши взаимоотношения думают, что я по отношению к маме проявляю худшие стороны своей натуры. То есть я понимаю, что окружающие, которые, ну, знают нас, знают нашу коммуникацию, они не за меня. А, вот а, какое мое желание? Какая моя надежда в данной ситуации? Звезда услышать зов. Очень хочется услышать зов. Очень хочется почувствовать притяжение душ. Но обратите внимание, да, звезда дает это притяжение душ, да, когда одна душа зовет другую. А девятка кубков, э, вроде бы тоже, да? Но смотрите, какая тема. Звезда, э, при звезде мы не делаем усилий. Душа зовет другую душу это два высших я зовут друг друга. А девятка кубков это когда есть работа личности. Понимаете? Девятку кубков мы делаем своей личностью, достигнув определенного уровня зрелости. А. Куда все движется? Движется к восьмёрке пентаклей. К истории, когда нужно будет делать выбор. Остаться в хороших, в общем-то, отношениях, да, в которых чего-то не хватает, но в общем благополучных, или сделать некий рывок. Вот так. Да, это расклад отражения, который показывает На данный момент, что есть, и я вижу, что все, в общем-то неплохо. Понятно, что он вскрывает, да, мои недоработки по этой части. Но в целом, учитывая намёк, прошла жизненный, да, все неплохо. А вопросы. Подражанием мы читаем карты так же, как в обычном кельском кресте, да. Только у тебя это кельский крест на заданную тему, и он не привязан к хронологии. То есть это не значит, что полтора два месяца назад была восьмерка кубков перевёрнутая. Ещё вопросы есть? Скажите, есть ли у нас здесь сочетание окон? В этом раскладе три старших аркана у нас. Нигде. Сочетаний нет. Для белой карты у нее одна десятка остается для папы только восьмерка Единственный младший аркан, который здесь мог бы выступить в сочетании, девятка лежит между двумя младшими арками Всё. вот такие дела. Ну что? Вот мы с вами прочитали тнево расклад Кельского креста, и расклад отражения для прошлой жизни. Какие вопросы? Самим бы прочитать. Ну так вперед, читайте. На этом мы занятие заканчиваем. Напомню, что следующее занятие у нас будем ли мы проходить годовой расклад? Не знаю. Вообще он у нас не влизает. Меня очень просили не затягивать курс. Но я, честно говоря, не знаю, что с ним делать. Вот так. Я подумаю. Я чувствую себя обманутой. Почему? ждала его. Я подумаю, что с ним делать. Я подумаю. Когда группа осенняя, тогда от годового расклада хрен от потому что а, группа заходит на Новый год. А тут да, получается, что Подумаю, что сделать годовым, но пока у меня нет готового решения. Вот, всем счастливо. И встречаемся через две недели.